«Наверняка мой коллега на теории магии уже говорил вам о том, что маг обязан уметь видеть знаки, что подает вам судьба». Каурой масти кентавр с длинной гривой и красной повязкой на голове важно расхаживал перед студентами, удобно расположившимися на небольшом холме под сенью огромного векового дуба. Это, без сомнения, очень важное умение для будущих волшебников. Но госпожа судьба... «Такая капризная барышня!» Мэтр Стермахион усмехнулся. «Наверняка многие из вас считают, что судьба, если она есть, это то, что раз написано, и больше не изменить. На самом деле все намного сложнее. Вы меняетесь, и ваш путь изменяется в зависимости от того, что с вами происходит. Каждому из нас судьба преподносит какие-то события, плохие и хорошие, тяжелые и простые. Все они призваны, чтобы мы что-то для себя определили. И мы, исходя из нашей сути, реагируем на них. Например, девушка из маленького городка выходит замуж за юношу из столицы и по каким-то причинам свадьба срывается. Одна особа увидит в этом плохой знак и откажется от жениха. Другая воспримет это как вызов и попытается снова. Третья впадет в отчаяние. Четвертая вдруг поймет, что ей совсем не нравится столица, и она будет счастлива только в своем милом, тихом, уютном городке. Пятая решит, что брак не ее удел и пойдет в чародейки. Смеетесь? А ведь такое вполне возможно. Судьба — это и наш выбор тоже. Есть теория, что судьбою можно управлять. Вот, например, та же самая девушка всегда хотела быть магом и во всем, что ей встречается на пути, видит знаки, указывающие ей именно на это, в том числе и в сорвавшейся свадьбе. И из всего, что встретится девушке, она будет выбирать только то, что ведет ее к ее мечте. И судьба медленно, но верно повернет в эту сторону. Счастлив тот, кто знает, чего хочет. Поверьте мне, судьба любит не умных или красивых неудачливых или упорных. Судьба любит искренне желающих». Маг интонацией выделил последние четыре слова. «Если хотите чего-то добиться, определитесь с тем, чего действительно хотите, и идите к этой цели. И никуда ваша судьба не денется, как миленькая приведет вас к ней». «Наверняка вы сидите сейчас на травке и думаете, а чего ради такая лекция на уроке стрельбы?» кентавр усмехнулся вслед за хохотнувшими учениками все очень просто из моих нравучений следует не только житейская и магическая истина но и вполне реальная польза Итак что главное в управлении или лучше сказать попытках повлиять на судьбу желание искреннее желание найти то что хочешь цель посыпалась со всех сторон. Кентавр звучно щелкнул пальцами. — Все правильно. Все молодцы. Но сейчас я хотел от вас услышать именно это слово. Цель. У вас у всех в руках луки. Многие из вас очень хорошо ими владеют. Сам видел на испытаниях. Многие неплохо. Кто-то с интересом разглядывает, как занятную диковинку. Ну а иной с дрожью в коленях вспоминает собственные болящие плечи, руки и пальцы а может и травмы, когда его пытались обучить мастерству владения луком. В мою задачу на данном этапе не входит сделать из вас призеров по стрельбе, но стрелять должен научиться каждый маг. Хотя бы знать, как это делается. Потому как для большинства боевых заклинаний это очень важно. Поэтому я и хочу обратить ваше внимание на важность цели. Мэтр Стермохион? Особо выделил последнее слово. Техники и умению учитывать различные факторы при стрельбе мы вас научим. Но самое главное зависит от вас. Итак, прошу всех сосредоточиться и запомнить как первый поцелуй. Для стрелка самое важное это цель. Когда вы стреляете, есть только цель. Не тетива, не стрела, не бой вокруг. Ни рана или отчаяние. Цель. После того, как вы отпустите тетиву и отправите в полет стрелу, будет время оглядеться. Но никогда вы стреляете. Запомнили? Запомнили? Да! да. Не слышу. Да. да! Холм порядком потрясся от шумовой волны. А мэтр Стермахион довольно рассмеялся. Хм, практически заржал. Была у него одна особенность. Он заражал своим азартом. Вместе с ним все были готовы идти куда угодно и делать все, что он пожелает. — Ну что, а теперь попробуем. Среди студентов поднялась оживленная суета. — Тише! — поднял большие ладони кентавр. — Еще пару слов. — Если вы прекрасно умеете стрелять, ну что же, хорошо. Если же нет, забудьте об этом. Чародей довольно усмехнулся. — Это не так. «Сейчас вы подойдете к черте, поднимите лук, посмотрите на цель и выпустите стрелу. Не думайте ни о чем, кроме цели, а остальное приложится. Может, и не сразу, но нам и не скорость нужна. Помните, учитель для пущей важности поднял палец. Главное — цель!» Дальше начался организованный бардак, что так любил на своих уроках мэтр Стермахеон. Все забегали, засуетились, зашуршали. Кто-то ругался, что ему лук дали неправильный. Кто-то вообще стрел не досчитался. Кто-то тетиву не мог натянуть. Наконец, все худо-бедно улеглось. Чародей попросил всех все-таки остаться на холме. Оттуда лучше видны и стрелки, и мишени. Последних было четыре. Первыми к черте пригласили эльфов, и кали в том числе. Все мгновенно сорвались с мест, явно горя желанием показать свое мастерство. Луки у них были стандартные, школьные, в прекрасном состоянии. Хоть стрелки и ворчали, что лучше бы они свои принесли. Мэтр кивнул. И четыре тонких, стройных, светловолосых красавца шагнули вперед, выстроившись четкую линию. Луки, словно по беззвучной команде, уверенно поднялись. Тетива пошла назад к острым ушкам. Короткий миг тишины. Стрелы срываются вперед. Быстрый полет. И вот они уже у цели. Каждая впилась в центр своей мишени. Сзади раздался слаженный вздох всей женской части курса. — Слушай, я что-то не понял все эти разглагольствования наших учителей о судьбе. Валяясь на полу кверху пузом, проворчал Грым и отправил в рот последнюю охотничью колбаску. Порыскал лапищи по блюду, где ранее их лежала целая куча. Не найдя, приподнялся, убедился, что тарелка пуста, и тяжко, с мировой скорбью в голосе, вздохнул. — А кто-нибудь что-нибудь понял? — Не парься, Грым, тебе это не надо. Златка на миг оторвался от книги, где с увлечением читал про мага Сибериуса. — Это почему не надо? — возмутился тролль. Синекрылый с тоской посмотрел на книгу потом на недовольную рожу Грыма и пояснил, тщательно подбирая слова. «Да все просто. Вот скажи мне, Грым, чего ты хочешь?» Тролль почесал в затылке. «Чтоб весело было, чтобы подраться там, и брюхо набить, и девок. Эй, больно же!» Его помахала отбитой рукой. Уж что-что, а череп у Грыма был крепкий. Кстати говоря, под подзатыльники он сносил только от знахарки, И то, наверное, только от того, что она редко дотягивалась. А еще... Златко ухмыльнулся, наблюдая за этой сценой. Тролль пожал могучими плечами. — Чтоб денежки были. И вином. И воином. Не простым, а с магией отличным быть. — А еще? — Да все, наверное. — Вот и делай все для этого. И не задумывайся над чем-то другим. И все будет. — Ну, я так и делаю. — Вот поэтому-то я и говорю, чтобы ты не парился. А, -а, а Калли поднял голову и посмотрел в окно. Они штудировали книги о похождениях мага Сибериуса уже с перебрали множество самых невероятных версий, но ничего хоть отдаленно говорящего о таинственном артефакте не нашли. — Мне кажется, мы как-то неправильно ищем, — произнес он. Да и потянулось. — Зато сколько нового узнали. Ну и наворотил в свое время этот Сибириус. И все же мне нужен ответ, а не всякие истории. Во, у Калли тоже не будет проблем с судьбой, — засмеялась Горгулья. Кто хочет Глинтвейн? его посмотрела на друзей. Уже готов. Никто не отказался. Пока разливали и вновь усаживались, Златко что-то сосредоточенно обдумывал. Приняв тяжелую глиняную кружку, он отхлебнул и выдал. Что-то мы действительно не так делаем. «Ну-ну, поведай нам, господин Беррин, свою умную мысль!» — усмехнулась Дэй. «И поведаю». Златко устроился поудобнее. «Мы, как неопытные кладоискатели, начали перекапывать чужое поле, не посмотрев, что у нас под окном». «Ищите в деяниях моих! Гоблин уже ясно, что это не сам маг учудил. Он к этому времени уже пару столетий как помер. Поэтому надо искать не в его деяниях, а в том, что связано с ним, но было создано во второе столетие эпохи начал. Какое-то время вся компания обдумывала его слова. «Ну ты, гоблин, голова!» — протянул Грым. «Это от того, что я историю люблю, а не камнями кидаться». Примечание. Имеется в виду простейшее заклинание стихии земли, в обычной речи, прозываемое «камушки». Конец примечания. «Златка, мы маги, а не историки!» — возмутилась Ива. «Лады!» — махнул рукой тот. «Значит, наша задача — узнать, что было создано в это время и как-то связано с магом!» Ива медленно шла по пустынным улочкам. Как раз было за полдень. Жара невыносимая. Даже маги-погодники из департамента ничего поделать не могли. Кажется, уже осень давно, а все равно дышать нечем. Тетушка всегда говорила, что любая странность в погоде не просто так. Вот и сейчас. Отчего же так жарко? Знахарка покачала головой. Друзья сейчас прочесывают старый город, так называют центр Стонхерма, и территорию университета. Она, по идее, тоже. только вот совсем не обесценной по брякушке Калли ее мысли. Снова тоска гонит ее к высокой скале. С нее так хорошо смотреть на море. А море такое синее. И ветер над ним такой хмельной. Соль оседает на губах, а солнце глядит прямо в душу. Ну и пусть жара, зато людей мало. И все эти милые узкие опрятные улочки принадлежат ей одной. Каблучки звонко цокают по булыжной мостовой. Брецает сумка на боку. А в вышине, в синем синем небе, зовут чайки. Как будто сказать что-то хотят. Только вот что? Как же это хорошо, вот так блуждать по пустынному городу. А вот дорожка вверх побежала. Значит, скоро ее любимая скала. Златка постоянно ругает за это пристрастие к ней. Ива чуть не поссорилась с ним по этому поводу. Видите ли, ему не нравится ее настроение. «Ну и что?» — знахарка вздохнула. «Разве можно ему объяснить, как поет море, ударяясь о скалы? Как передать тоску, что летит по ветру и манит, и манит за собой? Ах, Златка, Златка, не бойся, это море меня любит и ничего плохого не сделает. Только вот как мне понять, о чем оно мне хочет поведать?» В этот самый момент Златко стоял в музее магии, что был построен между главным зданием университета и ратушей. Находились они на разных островах и соединял их самый большой из всех, что Берин видел в своей жизни, мост. Именно на нем и находился музей магии. Вход в него был разрешен всем, не только магам. Признаться, Златко неспроста выбрал себе именно этот участок поисков. Ему казалось, что он понял логику неизвестных шутников. Эти ребята любили магию и сам город. Поэтому он знал, где искать очередную подсказку. И вот сейчас перед ним была огромная во всю стену картина. Изображен был на ней уже набивший всем оскомину Максибериус. Вернее, его самый значительный подвиг. Это было самое начало эпохи. тогда Стонхерм только-только появился на карте. И ему приходилось сбиться, казалось, против всего мира. И великаны, и скальные тролли, и древовидные карлики, и гоблины, и горные орки. Кто только не предпринимал попытки захватить эту жемчужину на воде. Но город активно сопротивлялся. И ведь выстоял. Одним из самых страшных нападений, что предпринимались на тогда еще молодой каменный город, Было нашествие нежити. Златка, правда, так и не понял, что его спровоцировало. Но тогда поистине громадные орды неупокоенных двинулись на стены Стонхерма. Убить их было невероятно сложно. Даже расчлененные, они все равно продолжали упорно лезть вперед, сметая все живое на своем пути. Когда нежить уже прорвалась в город, Сибириус, находившийся в изрядно поредевших рядах защитников, и создал свое самое великое заклинание — истинный свет. На картине он именно так и изображен. Странная громоздкая фигура в помятой и закопченной мантии среди обломков стен и трупов. А в поднятой руке горит ослепительно белый свет, и нежить вокруг корчится и гибнет, не в силах выдержать его. Теперь это заклинание изучают одним из первых потому как ничего более сильного против оживших мертвецов еще не создано. И только от силы мага зависит, как оно подействует. В идеале свет должен освещать все вокруг на полмили и упокаивать всю нечисть навсегда. В жизни все совсем не так. Если чародей силы небольшой, то заклинание в лучшем случае отпугнет мертвых. К тому же без определенной склонности к этому виду магии истинный свет будет не только слабым, но и вычерпает все силы». зладко усмехнулся. «Лучше всего это заклинание получалось, разумеется, у Калли. Направление «Жизнь как-никак». Потом у самого Синекрылова. Грым и Дэй вообще считали, что проще перебить нежить, сколько бы ее ни было, боевыми заклинаниями. Камушками, снежками, огненными шарами, ледяными копьями и прочими прелестями, на которые они были мастера». Ива стояла на скале и смотрела на море, и оно отвечало ей тем же. Куда-то за горизонт уплывал пузатый торговый корабль. И девушке казалось, что она слышит, как хлопают на ветру паруса, скрипят канаты, раздаются отрывистые команды боцмана. Где-то там, в далеких неведомых морях, плавал ее эльф. Может, это из-за него такая тревога в сердце? Знахарка с опасением прислушалась к ощущениям. Нет, что-то шептало ей. Это связано с ним, но не из-за него. — Тогда что же это? — вслух произнесла Ива и рассмеялась. — Я, как героиня дамского романа, на скале жду своего возлюбленного. Тьфу, уж противно! — мелькнула мысль. На самом деле противно не было. Было странно. «Может, эта магическая сила просыпается во мне, вот и неспокойно?» Златка наконец-то налюбовался на картину. Была у него слабость ко всему героическому и принялся рассматривать ее уже с целью нахождения знаков, о которых так много говорил им преподаватель по теории магии. Искать долго не пришлось. На одном из булыжников, что в изобилии валялись рядом с магом, гномьями палочкообразными рунами, из-за чего, кстати, так трудно было их разглядеть. Было начертано. «Камень споет о славе! Камень споет о юных! Камень укажет ищущим!» Златко улыбнулся. Ива, чуть ли не подпрыгивая от переполнявших ее эмоций, спускалась в город. Он потихоньку оживал. Все чаще появлялись пешеходы. Шумнее становилось на узких улочках. Экипажи так и шныряли по узорчатым мостам. В раскрытых окнах таверн и трактиров гремела посуда. Появились вездесущие мальчишки. Где-то загудел базар. Знахарка радостно улыбнулась проснувшемуся от жары городу. На площадь она выскочила совершенно неожиданно. Наверное, свернула не туда. Здесь она ни разу не была. А зря. Площадь ей сразу понравилась. По сравнению с мрачной, величественной и чуточку мистической главной, это выглядело попроще, но намного уютнее. Забавные домики в два-три этажа, но очень узкие, окрашенные в веселые цвета. Желтые, розоватые, зеленые, синие. Нижние этажи, как правило, отводились под магазины. Но был там еще маленький уютный трактир. Любимая ива скала еще не кончилась, перейдя в пологий спуск и основная часть города находилась значительно ниже. С площади открывался замечательный вид на пристань и сияющую солнцем гладь моря. Но самой запоминающейся частью этой уютной площади был памятник. Серый камень рождал фигуры двух молодых магов. Девушку с распахнутыми, чуточку испуганными глазами и посохом в руке, что так любили первые поколения волшебников. Примечание. Посохи являются частью церемониального одеяния магов. Во времена, когда магия была еще очень мало изучена, их использовали почти все волшебники. Посох как бы притягивал на себя магическую энергию, концентрируя ее, как прялка, не текудели. Позже чародеи научились это делать и без посоха. И те стали не нужны. Впрочем, им тут же нашли новое и не менее важное применение но основная часть магической братьи перестала пользоваться ими ежедневно. Конец примечания. А также юношу с мечом в одной руке и выбросившего вторую вперед в жесте заклинания щита. примечание Опытные маги не нуждаются в жестах, чтобы установить магический щит, делая это одной силой воли. Молодые маги должны выбрасывать вперед раскрытую ладонь, со слегка скрещенными средним и безымянным пальцами. Такой щит является намного более крепким, поэтому даже маститые маги зачастую им не пренебрегают. Конец примечания. Травница уже не раз отмечала удивительное мастерство местных скульпторов. Молодые люди, казалось, сейчас оживут. Волосы на их головах трепетали на ветру. Из посоха юной волшебницы рвалась молния. А щит молодого чародея Ива почти ощущала. Что бы ни напугало каменную колдунью, она этого явно не ожидала. Напряжение и решимость светились в глазах юноши. И чувствовалось, что они не собираются отступать или трусить, а по их позам становилось понятно, что эти двое — команда. Знахарка была очарована. После травок и зелий она более всего любила скульптуру. Ее завораживало время, остановленное в камне. Девушка могла любоваться часами на искусную работу резца мастера, а этот памятник просто сразил начинающую чародейку. «Нравится?» Мужской голос заставил ее обернуться. Чуть позади нее стоял один из волшебников, что она видела при поступлении. Высокий, чуточку даже грузный, с небольшой русой бородой и волосами, собранными в хвост. Ива, знахарка из Восточных лесов. Я правильно помню. Слегка поклонился он. Девушка не представляла, что делать, и тоже кивнула. "Владигор", назвался мужчина. "Буду у вас преподавать на старших курсах". Ива заглянула в его светло-карие глаза, не сказать, чтобы красивые, но лучащиеся жизнью, и улыбнулась. "Очень приятно. Вы тоже из Восточных лесов?" Кроме очень типичной для ее сородичей внешности, маг был облачен в рубаху, покрою, очень напоминавшую те, что носили в ее землях. Да и вышивка... Основную часть ее рисунка составляли знаки, почитавшиеся главным образом в восточных лесах. Угадала. На вышивку смотришь. Чародей потянул за ворот, традиционно для восточных жителей богато украшенный. Запомни, Ива. «Надёжней всего то, что знаешь с детства. В магии особенно». Маг как-то излишне внимательно смотрел на девушку. от Отчего-то смутившись, она буркнула нечто вроде... «Понятно». Мужчина покачал русой головой и промолвил. «Так что, нравится?» — кивнул он на статую. карие глаза Ивы тут же загорелись. И она на гора выдала все свои впечатления. Владегор слушал и улыбался под конец ее рассказа кивнул. Между прочим, это реальные люди. Когда знахарка закончила свой эмоциональный рассказ, произнес он. «Да?» Травница, уже привыкшая и полюбившая старинные легенды из уст Златка, приготовилась слушать увлекательную историю. «Да, это Анко и Мерена. Они учились в нашем магическом университете на самой зере эпохи начал». И памятник посвящен каким-то конкретным событиям, догадалась красавица. Точно. События были, и еще какие. История вообще на редкость замечательная. Это была, как я уже говорил, заря эпохи начал. Мир был молодой и неопытный. Что сейчас ясно даже детям, тогда только познавали. Без чего мы ныне себя не мыслим, в те времена не существовало и в помине а университет только один курс и успел выпустить. Тогда на крайние земли напали целые орды темных орков. Примерские твари! Их и сейчас много. А уж тогда... И их территории вплотную упирались в людские поселения. Обычно их различные кланы враждуют друг с другом. Но это был тот редкий, действительно редкий случай, когда они объединились чтобы раз и навсегда вытеснить людей со своих, по их мнению, земель. — А это действительно были их земли, — вклинилась Ива в паузу. — Трудно сказать. Маг почесал за ухом. — И да, и нет. Это были не основные их угодья, но порой они сюда забредали. Королевство людей тогда было очень-очень молодое, но во главе его стоял король всех людей и Ива. Это было совсем другое время. Тогда, как бы это сказать, каждый жил и понимал, что каждый день — это борьба. Люди только завоевывали себе право на существование. Их было мало, их магия слаба. У них еще не было никаких союзов с другими расами. Ни особым оружием, ни мастерством владения им они тоже не могли похвастаться. И понимание этого заставляла их держаться вместе, действовать в интересах всего народа. Король же у него был талант. Нет, не только полководца и дипломата, но и организатора. А самое главное он умел разбираться в людях, ставить их на нужные места, где те более всего пригодятся. В тот год, которому и посвящен мой рассказ, Маку улыбнулся. В тот год Орки как взбесились. Всей своей несокрушимой ордой они двинулись на землю людей. На своих огромных волках, еще более опасных, чем сами воины, они представляли собой не просто опасность, а смертельную. Тот год мог стать последним для всего человечества. Король собрал всех, кого смог. Всех воинов и добровольцев, всех воительниц, все согласившиеся на союз расы таковых оказалось мало, и в основном это были малые расы, больше смахивающие на простые племена. И, разумеется, всех магов. Забрали даже студентов. В университете осталось только 22 первокурсника, знающих от силы несколько боевых и защитных заклятий. В Стонхерме оставили малюсенький гарнизон, в основном состоящий из тех, кто по состоянию здоровья или возраста не мог идти вместе с войском короля. Даже в ополчение, в случае чего, призвать было Нейского. Но никто не ждал нападения на этот город. Далеко от орков. Да и зачем он им? Только король и его стратеги не учли, а разведка не прознала, что темные орки, наверное, в первый раз в истории, заключили союз с морскими орками. Эти твари не похожи ни на кого из своих сородичей. Прежде всего тем, что живут, как понятно из названия, на море. Ну, или на прибрежных скалах. Рыбачат и разбойничают. Когда люди построили Стонхерм, он с его магическим университетом лишил их возможности делать набеги на приморские поселения. Маги что-то там начудили, поставили преграду для морских орков. Но ее надо постоянно поддерживать. Когда маги ушли вместе с королем, Защита ослабла, и орки на своих дракарах ринулись к каменному городу. всё могло закончиться очень печально, если бы не востроглазый Анко и верящая в предчувствие Мерена. Рассказывали потом, что на стене, а тогда она стояла на этом вот месте, они оказались одновременно. Он потому, что увидел точки на морской глади. Она потому, что почувствовала неладное дракары неслись, как почтовые гончие, обгоняя ветер. Но за те немногие мгновения эти двое успели поднять тревогу, сообщить королевским магам о нападении, собрать всех возможных защитников на стене. В городе были в основном женщины, дети, много раненых. Отступать было нельзя. А полчища орочих кораблей привели жителей в панику. В летописях сохранились слова что крикнул Анко, бьющимся в истерике воинам. «Уйдет хоть один! Погибнут все!» И они с Миреной встали на стену. Министрели до сих пор поют, как вид совсем молоденьких юношей и девушки, одиноко стоящих на стене с отчаянной решимостью в глазах, вмиг устыдил всех. И войны и все, кто мог хоть чем-то помочь, вернулись на стены. «Кто знает!» Чародей пожал широкими плечами. «Может, и правда. Наверное, это тот вымысел, что имеет больше смысла, чем все, что было на самом деле. Не поддается сомнению, что именно эти двое смогли организовать оборону города, в котором почти не было боеспособных людей. Они сумели так расставить своих сокурсников, что каждый оказался при деле, и никто из них не погиб». Адепты первого года почти не обладали никакими заклинаниями. В процессе яростного штурма родилось столько гениальных по своей простоте задумок. Например, один из молодых магов владел только заклинанием телекинеза. Так он нанес столько урона оркам, сколько, дай боги, было на счету у двух-трех его сокурсников. В ход пошли камни, стрелы, все, что оказалось в поле его зрения. Его шедевром стал вождь орков, которого он поднял на скалу и сбросил в море. Конечно, отчаянным защитникам долго не продержаться. Но два часа, что понадобились части королевских войск телепортироваться в осажденный город, они выторговали у судьбы. Как только орки увидели королевские полки, тут же сыпанули на свои корабли и уплыли к гоблину. Войска тотчас отправились обратно а город принялся залечивать свои раны и чествовать героев. Когда маги-учителя вернулись, то были просто поражены, сколько всего сделали их ученики и как сильно продвинулись в магии. По всем людским землям гремело тогда их слава. Всего города, разумеется, но более всего Анко и Мерены. Во втором веке эпохи начал поставили вот им памятник а баллады поют до сих пор. Кстати, Анко и Мерена выросли, доучились и стали самыми лучшими боевыми магами своего времени. Владигор с каким-то особенно довольным лицом, как будто известные чародеи прошлого были его любимыми детьми, посмотрел на памятник. Потом снова глянул на восторженно распахнувшую глаза травницу. — Мне очень нравится эта история, — продолжил он. «Есть в ней что-то такое...» «Какое?» — не выдержала паузы знахарка. Мужчина кинул на нее слегка игривый взгляд. «Правильное», — усмехнулся он, явно заменив этим словом то, что на самом деле хотел сказать. Кстати, после нападения морских орков и окончания войны тогдашние преподаватели-чародеи пересмотрели всю систему обучения. Раньше она была такая же, как в других вузах. Сначала теория, потом практика. В Стонхермском магическом университете первым делом из студентов делают боевых магов, объясняя теорию постольку-поскольку. Сперва надо выжить в бою. Можно было бы поставить девизом первых лет обучения. Учат нападать, защищаться, лечить. Потом уже преподают все остальные прелести магического образования. Но все равно более уделяют внимание практике. Как говорит наш уважаемый ректор, имеет значение только то, что вы умеете. В том смысле, что у вас должны быть прежде всего какие-то практические навыки. А захотите знать больше, или сами будете копаться и постигать, или продолжите образование. «Имеет смысл», — одобрительно хмыкнула Ива, «как большинство выходцев из деревни, уважавшая людей», умеющих что-то делать своими руками. Пусть даже, как в данном случае, фигурально выражаясь. Владегора немало потешила высказывание девушки. «Ну а ты как? Нравится учиться?» Мак чуть наклонил голову. Внимательно. Ива даже заподозрила его в чтении мыслей, разглядывая травницу. «Да!» — мигом засияли глаза знахарки. «Особенно...» — на Владегора... Повторно обрушился водопад восторгов и восхищения. И вузом, и преподавателями, и занятиями, и новыми друзьями, и полученными знаниями, и домиком, куда ее с Дей поселили, и Стонхермом, и... Тьелх мог гордиться проведенной работой. Еще год назад девушка ни за что не стала бы так открыто радоваться и восхищаться. Побоялась бы, что ее рассказ покажется собеседнику неинтересным не захотела бы навязываться. Оказалось, достаточно одного любящего темного эльфа, чтобы юную волшебницу перестали мучить подростковые страхи, и она превратилась в довольного собой и жизнью человечка. Маг умело задавал вопросы, направляя разговор в нужное ему русло. Сама того не замечая, травница выболтала чародею почти всю историю своей жизни. Владегор вызывал у нее небывалую симпатию. впрочем В этом она не была оригинальна. За разговором они, не торопясь, дошли до ворот университета. Уже почти родной сварливый голос ворот поинтересовался у чародея. «Когда ж ты угомонишься, Владегор? Сколько можно с молоденькими девицами таскаться?» Мак хохотнул и пригрозил воротом кулаком. Потом повернулся к Иве и, мигом став серьезным, спросил. «Ну что, Ива?» «Пойдёшь ко мне в ученицы?» «Что?» — опешила та. Мужчина склонил голову на бок. «Принято, что у каждого чародея нашего учебного заведения обязательно должен быть ученик, один из студентов. Он учится, как все, но с ним дополнительно занимается один из преподавателей». Ива растерялась. «Но почему я?» «Земля — вторая вода». «Направление природа. Правильно?» Девушка кивнула. «Как и у меня. Кроме того, я наблюдал за тобой на испытаниях. Мне понравилось, как ты действуешь. И ты из восточных лесов. Приятная во всех отношениях девушка. А господин ректор сказал, что если я еще один год буду отлынивать от кураторства, то он сам мне выберет ученика, и я буду заниматься, с кем прикажут». Знахарка уставилась на мага, Не в силах разобрать, шутит он или нет. Ты подумай, как надумаешь? Приходи ко мне в синюю башню». В их сдай домик Ива попала, когда Златка уже заканчивал свой победоносный рассказ про картину и цитировал надпись на ней. «Это ты про что?» Тут же влезла в разговор девушка. «Ты где была?» От этого вопроса удалось удержаться только Калли. Знахарка притворно обиженно надула губки и тут же ухватилась с чьей-то тарелки оладушек из вкусностей мамы Заси. Тролль мгновенно взревел, и Ива, тотчас понявшая, что покусилась на святое, эльфийской стрелой шмыгнула за спину Златка. Тот привычно раскинул руки, не давая Грыму прорваться к позволившей себе святотатства. Ива проказливо показала троллю язык и запихнула в рот последний кусок оладушка. Потом примеряющий пообещала отдать ему один из своей порции. Грым поворчал, но махнул рукой. Обижаться и злиться на травницу у него не получалось. Хотя бы потому, что если кто-то из их веселой компашки все-таки и готовил еду, то это была Ива, и он всегда получал от нее самую большую порцию. — Так где ты была? — повторила с удовольствием наблюдавшая этот спектакль Дэй. Ой, Знахарка мигом забыла и о тролле, и о порции оладушков. «Что со мной случилось?» Девушка рассказала о предложении Владегора. «О, серые небеса!» Чуть ли не подпрыгнула на своем месте горгулья. «Это же здорово!» «Потрясающе!» Присоединился к ней эльф. зладкой Грым тоже выглядели довольными. Чаще всего в ученики брали всю пятерку. Так что у них был неплохой шанс попасть к владигору «Я чего-то не знаю», — осторожно поинтересовалась травница. На нее недоуменно уставились четыре пары глаз. «Ты что, не знаешь, кто такой владигор первым догадался Синекрылый. Следующие полчаса друзья расписывали знахарке всевозможные и разнообразные достоинства и подвиги успевшего прославиться мага окончательно смутив девушку. «Чувствую себя обманутой женой. Вечно я все узнаю последней», чуть не расплакалась она. Никак не ожидавшей такой реакции, все тут же принялись ее успокаивать и утешать. Этот балаган продлился еще долго. Потом, наконец, Ива успокоилась, порадовалась за себя любимую и спросила. «Ну а у вас какие дела?» «Вот тут уж оттянулся Златко». Красочно и во всех подробностях он поведал о своей находке. Осталось только понять, что эта надпись значит. Камень споет о славе. Камень споет о юных. Камень укажет ищущим. Сегодня день был определён ивен А я знаю, знаю! — запрыгала она на стуле. Тот жалостливо заскрипел И что это? — жадно, аж вперёд подался. — поинтересовался эльф. — Это о статуе тех волшебников, что я сегодня видела. Травница наморщила лоб, вспоминая рассказ мага, и принялась его повторять. — А почему ты решила, что это именно эта статуя? Златка подпер щеку кулаком и с интересом, сразу напомнившим знахарке о Владегоре, уставился на волшебницу. Та пожала плечами. — Давайте просто проверим.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 — Да, — протянул Грым. — не густо Надо, наверное, узнать, что тут было раньше, — протянул Златка. — Может, тайник? — предположил Калли. В этот момент в окно замолотили. Вернее, постучали, но в исполнении горгульи. Дэй махала им, явно завяза собой. — Ха! Похоже, нашей Клыкастой повезло больше! — бросил тролль, и вся четверка устремилась вниз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 Руна дипломатической тайнописи, верда, то бишь встреча. Вторая — это зета, власть. Третья — иронима. Ммм, не знаю, как подобрать человеческое слово. Круг лучших, — подсказал Златко. — А ты откуда знаешь? — скинулся эльф. — Калли, я тоже из знатного рода. И пусть моя семья и не у власти сейчас, но мы ведем свой род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 Место официальных встреч и всякого рода совещаний. Примечание. Позволим себе заметить, что оные, то бишь дипломатические документы, пишутся только одноименной тайнописью. Причем все, кто надо, в том числе шпионы, воры и прочие заинтересованные лица, знают эту тайнопись. По идее, она должна была защищать сведения от обычных людей, дабы секретная информация не стала достоянием общественности. На деле овчинка выделки не стоила, но признаваться в собственной ошибке, а тем паче ломать традиции, никто не собирался. Конец примечания. Обычно таковые собирали всех реально, реже номинально управляющих страной, городом, учебным заведением, учреждением и так далее. Спорим, именно такой знак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 Но и не уроки.